Часть шестая. Политика. Центральная идея данной книги состоит в том, что по большей части неравенство является следствием политики, выбранной государством. Экономисты имеют обыкновение обсуждать то, как та или иная политика скажется на эффективности или как какая-то инициатива может быть искажена на практике. Но в столь глубоко разделенном обществе, как наше, нужно особенно тщательно рассматривать любую политическую инициативу, которая может усугубить это разделение. Я написал, собранные в этой части, статьи на фоне политических дебатов, которые проходили в стране в разное время по поводу некоторых законопроектов и часто игнорировали вопрос о последствиях тех или иных политических решений. В статье Как политика способствовала великому экономическому расколу, я рассматриваю политические решения, особенно в области макроэкономической политики страны, которая определяет объем производства и уровень занятости, которые привели к увеличению раскола в обществе. Неравенство является следствием политики, выбранной государством. Статья «Почему ФРС должна возглавлять Джанет Йеллен, а не Ларис Саммерс» одна из нескольких статей, написанных мной с целью подчеркнуть непосредственную причастность монетарной политики к неравенству. Этому же вопросу посвящена глава 9 моей книги «Цена неравенства». Она, пожалуй, была наиболее острой из всех. Летом 2013-го в дебатах вокруг того, кто должен занять пост главы ФРС после Бена Бернанке, страна разделилась на два лагеря. Результаты работы Бернанке оценивались неоднозначно С одной стороны, именно политика ФРС до наступления кризиса, включая период с 2006 года, когда он уже возглавлял ФРС И ранее, в период с 2002 по 2005 год, когда он был среди членов Совета управляющих ФРС, привела к кризису С другой стороны, беспрецедентные действия, предпринимаемые ФРС по мере развития кризиса, многими расценивались как спасении экономики от Второй Великой депрессии. Но и тогда было очевидно, что ФРС была гораздо больше заинтересована в спасении крупных банков Уолл-стрит, чем менее крупных местных и региональных банков, предоставляющих займы малому и среднему бизнесу, и куда больше старалась помочь топ-менеджерам, акционерам и облигационерам банков, чем простым домовладельцам, которые могли лишиться своего жилья. Она также явно не была заинтересована в демократической прозрачности, поскольку, например, переправляла деньги в AIG, а та, в свою очередь, в Goldman Sachs и другие крупные банки. По понятным причинам ФРС не хотела, чтобы американские граждане узнали о том, куда направляются деньги. Противостояние было более сложным и многогранным, чем это обычно бывает. На пост главы ФРС было два основных претендента – Ларис Саммерс и Джанет елен Обоих я хорошо знал. С Саммерсом я тесно работал в Белом доме. Джанет была одной из моих первых аспирантов в Йельском университете. Оба умны. У обоих за плечами серьезный опыт. Большинство людей, которым довелось поработать с обоими кандидатами, склонялись к мнению, что елен больше подходит для трудной задачи управления одной из ключевых финансовых институций в мире. Я предусмотрительно написал статью, в которой объяснил, какие компетенции необходимы для данной работы и намекнул, что Елен отличный кандидат на эту должность. Большое количество сенаторов были со мной солидарны и в своем письменном обращении к президенту Обаме настаивали на том, чтобы он сделал выбор в ее пользу. Никто не хотел доводить ситуацию до личного противоборства, но по какой-то причине Обама не уловил намек». Вероятно, ему было более комфортно выбирать человека из клуба своих парней и назначить на должность того, кого он хорошо знал и кто уже служил ему в качестве главы Национального экономического совета. Борьба из тихой фазы стала переходить в менее тихую, и возможно, что эта статья изменила ход битвы. Подавляющее число членов Банковского комитета Сената который должен одобрять подобные назначения. Дали ясно понять, что они не поддержат кандидатуру Саммерса, поэтому борьба продолжилась. Неминуемо всплыла проблема стеклянного потолка. Еще одно проявление неравенства в Америке, которое выражается в разнице доходов и возможностей между полами. Елен прекрасно зарекомендовала себя не только в должности управляющего Федерального резервного банка Сан-Франциско и заместителя председателя ФРС, но и своей способностью к более точному прогнозированию. Прогнозы администрации, в которых Саммерс принимал главную роль, прославились тем, что оказывались совершенно далекими от истины. Он во всем видел какие-то верные признаки, например, восстановление экономики, которая начнется только годы спустя. А чуть раньше был выявлен огромный политический и экономический просчет администрации в оценках степени серьезности экономического спада, в то время как беспристрастность и проницательность Елен заслужили большое уважение в кругах Уолл-стрит. Но чем серьезней становилась борьба за экономическую философию и ценности, тем более очевидно Саммерс ассоциировался с финансовым дерегулированием. Он гордился тем, что благодаря его заслуге был проведен законопроект, отменяющий регулирование в сфере деривативов, что сыграло существенную роль в череде событий, повлекших кризис, а также была осуществлена программа спасения AIG в 180 миллиардов долларов. Стратегия спасения экономики выбранной администрацией заключалась в спасении банков и слишком незначительной помощи домовладельцам, Стимулирование экономики было слишком незначительным, непродуманным и краткосрочным. Я верил в то, что Елен удастся изменить многое в системе центральных банков, причем не только в США, но и в мире. Управляющие центральным банком на протяжении долгого времени щедро высказывали мнения по вопросам, не связанным с монетарной политикой. Наводя бардак в финансовом секторе, гринспен одновременно смело раздавал советы по поводу фискальной политики, например... поддерживая снижение налогов для самых состоятельных на том удивительном основании, что без такого снижения страна рискует оказаться вынужденной платить полный размер национального долга и что это осложнит проведение монетарной политики. Глава ЕЦБ аналогичным образом разваливал финансовую систему еврозоны, при этом свободно раздавая советы рынку рабочей силы и пропагандируя более гибкую политику в отношении заработной платы, Эффемистическая формулировка для урезания зарплат, которая в настоящий момент ведет к увеличению экономического раскола в Европе. Основным предметом внимания центральных банков является инфляция. Несмотря на то, что в теории в Америке центральный банк должен также контролировать уровень безработицы и темпов роста, и теперь запоздала финансовую стабильность, фактически он фокусируется исключительно на инфляции. Елен помогла это изменить. Не так много лет назад ФРС объявила, что не станет повышать процентные ставки, пока не улучшится ситуация на рынке труда. Чрезвычайно драматичным получился доклад Елен о неравенстве доходов и возможностей в рамках конференции Федерального резервного банка в Бостоне 17 октября 2014 года. В обсуждении на страницах New York Times некоторые высказали мнение, что эти проблемы не входят в область задач ФРС. Между тем, подобная критика не возникала, когда другие главы центральных банков высказывали свои мнения по поводу других аспектов экономической политики. «Я считаю, что Елен была права в том, что заговорила о неравенстве, учитывая то, какую роль в этой проблеме играет ФРС». Если она слишком ужесточит монетарную политику, например, установив слишком высокие процентные ставки или чрезмерно ограничив доступность кредитов, уровень безработицы будет выше, чем он мог бы быть при иных обстоятельствах, а это, в свою очередь, скажется на рабочих как прямо, так и косвенно посредством снижения уровня заработной платы. Если ФРС примет ужесточающие меры преждевременно в начале роста инфляции, очень вероятно, что доля заработной платы будет неукоснительно снижаться, так как в период спада в экономике рабочие страдают особенно сильно и должна оставаться возможность компенсировать их потери. Несмотря на то, что политика ФРС была амбициозно настроена вернуть экономике полную занятость, что было бы настоящим спасением для рабочих, Во многом она же и привела к усугублению неравенства. Одним из основных результатов политики количественного смягчения, которое заключается в приобретении центральным банком долгосрочных финансовых активов с целью снижения долгосрочной процентной ставки, была поддержка фондовых рынков, которая принесла непропорционально большую выгоду исключительно самым состоятельным представителям общества. В то же время из-за неспособности и нежелания сделать так, чтобы финансовая система работала и на благо простых американцев обеспечить конкуренцию, ограничить размер комиссий, взимаемых с коммерческих организаций за операции по кредитным и дебетовым картам, которые в результате ложатся бременем на потребителей. Представители низов и середины общества пострадали, а вот банки заметно обогатились. Елен была права и в своей убежденности – которую я разделяю в этой книге, что возможности монетарной политики не безграничны. Восстановить полную занятость в экономике одними средствами монетарной политики – трудновыполнимая задача. В действительности более вероятно оживление экономики без создания новых рабочих мест, что мы сейчас и наблюдаем. Несмотря на то, что процент трудоустроенного населения – Трудоспособного возраста несколько вырос после кризиса, он все равно ниже, чем когда-либо после 1984 года. Низкие процентные ставки стимулируют желание компаний инвестировать, если они вообще инвестируют, в крайние капиталоемкие технологии, при этом замещение неквалифицированной рабочей силы автоматизированным оборудованием нерационально в период, когда колоссальное количество неквалифицированных рабочих отчаянно ищут работу. Воздействие некоторых сфер политики на бедных почти очевидно. В статье «Невменяемость нашей продовольственной политики» рассматривается как раз одна из таких сфер, Продовольственные программы, от которых зависит почти каждый седьмой американец. На момент ее написания в Конгрессе обсуждалось сокращение этих программ, и в то же самое время республиканцы, которые выступали как раз за сокращение, настаивали на продолжении серьезного субсидирования богатых фермеров. В этой ситуации противоречия, связанные с властью, состоящей из 1%, осуществляемой одним процентом для 1%, проявили себя особенно откровенно. Разговоры о свободных рынках так и остались лишь разговорами. Правительство, контролируемое республиканцами, продолжает оказывать социальную защиту богатым через различные формы корпоративных льгот и бонусов, как, например, субсидии сельскохозяйственному бизнесу, и в то же самое время планомерно сокращает размер социальной помощи бедным. Рабочие часто винят глобализацию в снижении их уровня жизни, В своих более ранних книгах я объяснял, каким образом некачественный менеджмент на фоне глобализации может увеличить неравенство и в развитых, и в развивающихся странах. Торговые соглашения всегда продвигаются под тем предлогом, что в их результате появляются новые рабочие места. Если бы это на самом деле было так, рабочие были бы первыми, кто бы выступал в поддержку этих соглашений. Часто в реальности дела обстоят совершенно иначе, и тот факт, что политические лидеры – Не только республиканцы, но и Клинтон, и Обама пытались представить эти соглашения в другом свете, лишь подрывает веру в них и напоминает гражданам о том, что все политические решения в первую очередь отражают интересы верхушки. В логике, согласно которой торговые соглашения ведут к созданию новых рабочих мест, есть по крайней мере три ключевых «прокола». Администрации во всем политическом спектре утверждают, что рабочие места будут создаваться благодаря увеличению объемов экспорта. Торговый баланс предполагает, что объем импорта будет примерно равен объему экспорта, следовательно, нашим торговым партнерам невыгодно подписывать непропорциональные соглашения согласно которому объем нашего экспорта вырастет, а их, то есть нашего импорта, в соответствующем размере не вырастет. Но если экспорт создает рабочие места, то импорт их уничтожает? В этой связи нужно провести детальный и сложный подсчет. Больше рабочих мест создается или уничтожается, так как мы импортируем преимущественно продукцию трудоемких индустрий Тех, в которых для производства определенного объема продукции требуется большое количество рабочих. А экспортируем продукцию высокотехнологичных индустрий, например, самолеты, в которых задействовано относительно немного рабочих, при этом они являются высококвалифицированными. Надо полагать, что сбалансированные торговые соглашения ведут к сокращению рабочих мест. Тот анализ, который я только что привел, подразумевает, что рынки функционируют исправно, но в последние годы экономика Америки находится не в лучшем состоянии. Зарегистрированная и скрытая безработица находится на высоком уровне. Ликвидировать рабочие места проще, чем создавать новые. Конкурентное преимущество импорта может уничтожить рабочие места буквально за сутки. Увеличение объемов экспорта предполагает расширение действующих компаний и возникновение новых. Но в ситуации неэффективного функционирования финансовых рынков, чем отличался наш финансовый рынок в частности, те фирмы, которые имеют намерение расширяться, не в состоянии это сделать, поскольку не могут получить необходимый капитал. Предприниматели, которые хотят начать бизнес, просто не могут получить необходимое им достаточное финансирование. Вероятно, самое важное, что необходимо уяснить, это то, что ответственность за поддержание экономики нужно возлагать не на торговлю, а на монетарные и фискальные органы, включая Федеральный резерв и администрацию. Надо признать, что свою работу они выполнили не лучшим образом, однако будет наивным полагать, что торговля сможет сгладить последствия их ошибок. На самом деле, если бы ФРС качественно выполнила свою работу, экономика действительно пришла к состоянию полной занятости, а убежденность администрации в том, что торговые соглашения стимулируют создание новых рабочих мест, оправдалась. Федеральный резерв, в свою очередь, отреагировал бы тем, что повысил процентные ставки и тем самым свел на нет все положительные моменты, якобы возникшие благодаря торговым соглашениям и созданию новых рабочих мест». Бесчестность – далеко не лучшая политическая стратегия, соответственно, и продвижение торговых соглашений не может ассоциироваться с честной государственной политикой. Статьи «На темной стороне глобализации» и «Пародия на свободную торговлю» были написаны в тот момент, когда президент Обама продвигал новые торговые соглашения между США и странами по другую сторону Атлантики и Тихого океана. Помимо того, что торговые соглашения совсем не гарантируют создание новых рабочих мест и, вероятнее всего, даже их уничтожают, их пагубное влияние распространяется сразу на многие сферы. Так, например, в результате торговых соглашений может увеличиться и без того высокий уровень неравенства в стране. То, что подобный побочный эффект может произойти, было давно признано, тем не менее политики предпочитают об этом не упоминать. Более того, ирония заключается в том, что многие, особенно ярые сторонники свободной торговли, крайне неохотно поддерживают инициативы, способные смягчить хотя бы часть ее побочного эффекта. Логика того, что торговые соглашения ведут к увеличению неравенства, очень проста. Взаимосвязь проявляется наиболее отчетливо в мире совершенных рынков, фантазийном мире, который многим сторонникам глобализации кажется идеальным. В таком мире товары, капитал и, да, даже рабочая сила могут беспрепятственно перемещаться. В таком случае стоимость неквалифицированной рабочей силы или любого другого фактора производства должна быть одинаковой в любой точке мира. Это означает, что неквалифицированный работник в США получал бы такую же зарплату, как и неквалифицированный работник в Китае или Индии. Более того, уровень этой зарплаты скорее был бы приближен к тому, который существует в Китае или Индии, нежели в Америке. Настоящее озарение случилось с современной экономикой, когда она поняла, что торговля товарами и услугами является превосходной альтернативой свободному перемещению капитала и рабочей силы. Когда Китай поставляет продукцию своих трудоемких отраслей, он повышает спрос на китайскую рабочую силу и снижает его на рабочую силу в Америке, соответственно, повышая уровень заработной платы там и снижая его здесь. В результате либерализации торговли сокращается разница между размером заработной платы неквалифицированной рабочей силы в этих двух странах. И более вероятно, что сократится уровень зарплаты наших рабочих, чем вырастет уровень зарплаты у них. Хотя экономисты долгое время спорили о значимости этого эффекта в сравнении с другими факторами, способствующими росту неравенства в обществе, Сейчас наблюдается все большее единодушие в отношении того, что влияние торговли на уровень заработной платы и неравенства действительно очень велико. В тех регионах страны, которые раньше производили товары, теперь импортируемые из Китая, снизился уровень занятости и зарплат. К сожалению, наши торговые соглашения не сбалансированы, что только увеличивает их вклад в усугубление неравенства. Пропагандисты этих соглашений серьезно потрудились для того, чтобы добиться свободного потока не только товаров и услуг, но и капитала. В результате этого принципиально изменилось положение рабочих в переговорах. Если они потребуют достойную заработную плату, работодатель может пригрозить перенести производство в другую страну, понимая, что для перемещения его фирмы и продукции нет никаких барьеров. Это, несомненно, сильно бьет по уровню заработной платы. как это ни парадоксально многие сторонники глобализации не только предлагают ничего не делать для того чтобы помочь пострадавшим от ее издержек но и заявляют что рабочие должны принять как данность снижение гарантий сохранности рабочего места и сокращение предоставляемых государством услуг таковы требования глобализации и мы должны их выполнять если хотим быть конкурентоспособными По сути, они признают, что рабочим придется взять на себя удар, нанесенный процессом глобализации. Как в случае, когда рабочие страдают, нужно понимать то, что глобализация приносит пользу стране в целом? Ведь, по сути, это означает лишь следующее. Все блага глобализации достаются представителям верхушки, корпорациям и их владельцам. В этих двух эссе я рассказываю о том, что новые торговые соглашения могут принести еще больший вред. Вероятно, это одна из причин, по которой переговоры о них проводились в режиме большой секретности. Поскольку тарифные барьеры уже не актуальны, новые соглашения подразумевают усиление барьеров регуляторных, в частности, продвижение несбалансированной системы интеллектуальной собственности. которая выражается, например, во взвинчивании цен на лекарства и невозможности выхода на рынок производителей более дешевых препаратов-дженериков, и ослабление регулирования, которое должно защищать окружающую среду, работников, потребителей и саму экономику. Особое беспокойство вызывают положения, которые эвфемистично преподносятся под маркой «условия инвестиций» и разработаны будто бы для того, чтобы защитить право собственности. Казалось бы, кто может возражать против этого? Но когда Соединенные Штаты предложили точно такие же условия в Трансатлантическом соглашении с Европой, многие подняли брови от удивления. Стало очевидно, что в действительности затевается что-то совсем другое. В Европе в плане защиты прав на интеллектуальную собственность все прекрасно и ничем не хуже, чем в Америке. Даже если в европейской системе охраны интеллектуальной собственности есть проблемы, совершенно непонятно, почему кто-то станет менять ее только в отношении иностранных компаний, но не в отношении европейских. У Европы есть своя система регулирования и судебная система. Зачем кому-то может понадобиться менять хорошо продуманную и также хорошо реализуемую, предполагающую равную защиту обеим сторонам и прозрачность судопроизводства, опирающегося на убедительные правовые прецеденты, систему разрешения споров, в данном случае между компаниями и государствами, на судебное разбирательство, проводящееся в тайне с судьями, которые часто имеют конфликт интересов с другими участниками процесса, без нормальных условий для апелляции и судебного пересмотра. Если причудливая форма судопроизводства, продвигаемая вместе с этими соглашениями, так хороша, то почему бы не применять ее более обширно? Более того, вероятно, целесообразно инициировать общенациональное обсуждение в Конгрессе при участии и главенствующей роли генерального прокурора и судебных комитетов, а не торгового представительства США и комитетов, занимающихся вопросами торговли. В этих статьях я утверждаю, что новые торговые соглашения призваны служить интересам корпораций, так как предполагают такой режим регулирования, который они не имели бы никаких шансов получить в процессе открытых демократических обсуждений. Эти соглашения стремятся разрушить систему гарантий, которые действовали последние 50 лет, и самые недавние из них предназначались для борьбы со злоупотреблениями в финансовом секторе. По всему, видимо, эти соглашения способны даже ограничить участие нас и наших партнеров в регулировании финансового сектора. Помимо этого, целый ряд положений в этих соглашениях связан с интеллектуальной собственностью. Права в сфере интеллектуальной собственности, безусловно, важны, но, впервые столкнувшись с этими вопросами в рамках уругвайского раунда международных торговых переговоров еще в эпоху администрации Клинтона, Я убедился в том, что данные положения в соглашениях продуманы отнюдь не для того, чтобы содействовать научному прогрессу. Их задача – потуже набить кошельки корпораций, преимущественно фармацевтической и развлекательной сфере. Более того, существуют серьезные опасения, что некоторые из этих положений даже тормозят научный прогресс. положение об интеллектуальной собственности в новых торговых соглашениях настроены особенно агрессивно в адрес лекарственных препаратов-дженериков. Парадоксально то, что Обама, который так активно продвигал законопроект, обеспечивающий более эффективную и доступную систему здравоохранения, теперь готов перечеркнуть свои же собственные усилия заключением соглашений, из-за которых цены на лекарственные препараты неминуемо вырастут. В статье. как интеллектуальная собственность способствует усугублению неравенства, я развиваю тему роли интеллектуальной собственности в увеличении раскола в обществе и рассматриваю в качестве примера нашумевшую историю, связанную с тем, что одна частная компания попыталась запатентовать Тест на определенный набор генов, отвечающих за предрасположенность к раку груди. И таким образом вынуждать людей, желающих выяснить, насколько они подвержены риску заболевания, пользоваться именно их тестом, что, разумеется, позволило бы этой компании как угодно взвинчивать цены. Возможно, самым ужасным проявлением неравенства является лишение права на жизнь. А ведь именно это и делает наша система медицинской интеллектуальной собственности. К счастью, в приведенном примере Верховный суд признал патенты недействительными, но примечательно то, что даже после признания этих патентов недействительными против других компаний, предлагающих тесты на эти гены по более низкой цене, выдвигались судебные иски. Закон об интеллектуальной собственности не был дан нам Богом. Он – дело рук человека, это социальный конструкт, который задумывался для того, чтобы стимулировать инновации и распространять знания. Но законодательство в отношении интеллектуальной собственности включает в себя множество тонкостей, которые, будучи неверно интерпретированы, могут воспрепятствовать внедрению инноваций. Так, например, предполагается, что патент выдается только на новые идеи, именно поэтому закон содержит стандарт новизны. Нововведение должно быть достаточно новым. Ко всему прочему, патенты выдаются на ограниченный срок, на 20 лет. Фармацевтические компании стремятся расширить свою монопольную власть, периодически привнося незначительные улучшения в свои препараты. Это называется «обновлением патентов». Индия заняла жесткую позицию. Она отказалась признать патент на якобы новую версию лекарства по факту претерпевшего лишь минимальные изменения. В статье «Мудрое решение Индии» «Я объясняю, почему Индия поступила абсолютно правильно» С того момента, однако, США оказывают давление на Индию, добиваясь изменений в ее политике и рассчитывая на то, что ее новое лояльное к бизнесу правительство, возглавляемое премьер-министром Нарендрой Моди, окажется более сговорчивым. Несмотря на то, насколько серьезно неравенство в Америке и на то, что его уровень самый высокий среди других развитых стран, В некоторых развивающихся странах и странах с формирующимися рынками дела обстоят еще хуже, о чем я более подробно расскажу в следующей части книги. Неравенство может проявляться в многообразных формах, но некоторые из них приводят к особенно тяжелым социальным последствиям. Статья «Устранение крайнего неравенства. План устойчивого развития на 2015-2030 годы» Была написана в соавторстве с моим коллегой из Колумбийского университета, политологом и бывшим заместителем генерального секретаря ООН Майклом Дойлем, чтобы пропагандировать включение мер по снижению крайней степени неравенства в перечень целей развития, которые на тот момент обсуждались в ООН. На рубеже XX и XXI веков ООН сформулировала ряд целей развития тысячелетия, чтобы сконцентрировать внимание мирового сообщества на достижимых целях в ближайшие 15 лет. Среди них было и сокращение масштабов крайней бедности в мире вдвое к 2015 году. Программа ООН оказалась более успешной, чем ожидали даже самые ярые ее сторонники, причем не только с точки зрения привлечения внимания к необходимости сокращения бедности во всех ее проявлениях, но и в достижении заявленных целей. Неудивительно, что по мере приближения 2015 года сложилось единодушное мнение о том, что необходимо сформулировать новый перечень целей. Однако на стадии обсуждения задач, которые должны войти в новый список, возникли серьезные споры. Учитывая мою убежденность в том, что неравенство, особенно в тех вопиющих масштабах, в которых оно существует во многих странах, губительно и для экономики, и для общества, было вполне естественно, что я бы непременно включил решение этой проблемы в список общемировых целей. Я объединил усилия с профессором Дойлем, так как счел важным осветить не только экономические последствия неравенства, но также политические и социальные. Один из аспектов неравенства, на котором мы заострили внимание, неравенство в отношении этнических групп. В развивающихся странах эта разновидность неравенства непосредственно связана с гражданскими конфликтами. В Америке данный вид неравенства также очень распространен. Возможности и условия жизни афроамериканцев, латиноамериканцев и других этнических групп разительно отличаются. Наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что в благосостоянии представителей верхней части общества произошел прирост, в то время как положение дел людей со средним уровнем дохода практически не изменилось. В действительности, великая рецессия усугубила неравенство в уровнях благосостояния. Поводом для... Предпоследней статьей данного раздела «Кризисы после кризиса» послужила моя обеспокоенность тем, что мы уделяем достаточное внимание великой рецессии и ее последствиям, но практически полностью игнорируем долгосрочные проблемы. Если мы не займемся ими в ближайшее же время, в скором будущем мы столкнемся с рядом новых кризисов, включая изменения климата. В каком-то смысле кризис продемонстрировал нам упущенную возможность. Мы могли и должны были использовать его, чтобы увеличить объем инвестиций, благодаря которым сегодня мы смогли бы дать отпор проблемам, связанным с изменением климата. Если бы мы сделали это, экономический спад не был бы таким радикальным, темпы роста и уровень занятости были бы выше, и из кризиса мы вышли бы более подготовленными к борьбе с глобальным потеплением. В других аспектах кризис усугубил существующие проблемы. Так произошло, например, с неравенством, которое сильно обострилось в последние 30 лет минувшего века и еще больше с наступлением нового тысячелетия. Поскольку ФРС и администрация были слишком озабочены спасением банков и созданием бума на фондовом рынке, но обходили вниманием проблемы в жилищном секторе, неравенство в распределении благосостояния продолжило увеличиваться. Заключительная статья этого раздела «Неравенство, не приговор» была написана в качестве завершающей в серии материалов о великом разделении в Нью-Йорк Таймс. Отчасти она отсылает к другой моей, более ранней статье «Неравенство есть результат нашего выбора» и задумывалась с целью резюмировать основные идеи и выводы, сделанные в материалах, вошедших в серию. Одна из самых важных идей состоит в том, что неравенство в Америке не является одним лишь следствием действия экономических сил. Скорее, причина неравенства кроется в том, как мы управляли этими силами посредством выбранных стратегий, законов, мер регулирования государственных расходов, а также нашей монетарной и налоговой политики. На самом деле, во многих странах уровень рыночного неравенства в распределении доходов до вычета налогов и трансфертных платежей – Практически такой же, как в Америке, но те страны, которые позволяют рыночным силам включаться в процесс, сокращают неравенство посредством налогообложения, трансфертных платежей и предоставления государственных услуг. Также существует целый ряд стран, которые все же смогли добиться гораздо более низкого уровня рыночного неравенства в распределении доходов, при этом, как я уже говорил, сохранив ничуть не худшие экономические показатели, чем в Америке. Следовательно, неравенство не является неизбежностью, и более того, правильная политическая стратегия способна привести нас к всеобщему процветанию, которое будет лишь множиться по мере того, как мы начнем больше делиться.